Глава 3. Наутро гости проснулись раньше хозяйки. Кити предположила, что таковы привычки всех горожан. Однако тетя Дороти развеяла возможные подозрения в ленности, начав день бодро и деятельно. «Нельзя терять ни минуты», — приговаривала она, торопя подопечных, пока те надевали плащи, выходили из дома и устраивались в наемном экипаже. «Прежде всего, по просьбе Кити Они подъехали к неприметному зданию на Бонд-стрит, где она продала остатки маминых драгоценностей за 10 фунтов на лондонские расходы. Это были их последние сбережения, и Кити содрогнулась, подумав о том, что 10 фунтов, которые, разумеется, исчезнут довольно быстро, единственное, что отдаляет их от долговой тюрьмы. Ей стоило усилий отогнать эту мысль. Кто-то мог бы счесть, что глупо тратить драгоценные монеты на безделушки, Но для нее предстоящие расходы на роскошь были столь же необходимы, сколи траты на починку протекающей крыши в коттедже Нетли. «Утренние платье вечерние платья, шляпы, перчатки, нижние юбки, нам нужно все», объяснила тетя Дороти, пока они тряслись в экипаже по брусчатой мостовой. Великосветские модницы заказывают платья в мастерской Миссис Трио, обувь у Хобби, шляпы у Лока, но нам для всех покупок вполне подойдет чипсайт. Район Чейпсайд располагался на месте бывшего рынка, однако Китин показался великолепным. Море лавок – текстильных, кондитерских, ювелирных, книжных, шляпных, чулочных, башмачных, здание за зданием, улица за улицей, миля за милей. Направляемые, сохранявшие невозмутимость тети и Дороти, сестры, ураганом пронеслись по всем лавкам, где с них снимали мерки для платьев – удренних, вечерних, бальных и для прогулок. Они примеряли шляпы и кончиками пальцев гладили невероятно мягкие челки Так, расставаясь с одним шиллингом за другим, сестры делали вложения в свое будущее. На Уимпл-стрит они вернулись за полдень, весьма утомленные. Но тетя Дороти заявила, что дела далеко не закончены. «Наряды это просто», — произнесла она безжалостно. «Значительно сложнее вести себя, как благородные юные леди». «Вы много времени проводили в приличном обществе?» «Мы часто обедали в поместье Линфилдов», ответила кити неуверенная, что это сгодится. Мистер Телбот и Сквайр, еще до обручения их дочери и сына, были большими друзьями. Их объединяло пристрастие к дорогому бренде и карточным играм, поэтому семейство Толботы получало приглашение от Линфилдов. «Хорошо», — одобрила тетя Дороти. «Для начала, каждый раз, покидая этот дом», Представляйте себе, что вы находитесь на приеме у Линфилдов. Держите осанку, ходите спокойно и медленно, без всякой суеты. Каждое движение должно быть томным и грациозным. Разговаривайте тихо, отчетливо, произнося слова. Вульгарные выражения строго запрещены, а когда сомневаетесь, лучше помалкивайте. В течение трех дней тетя Дороти муштровала своих подопечных, как правильно ходить – укладывать волосы по последней моде, держать веер, вилку, сумочку. Преображение в благородную даму, как скоро начала догадываться кити означало столь непреклонное владение собой, что становилось невозможно дышать. Тело превращалось в корсет, надежно скрывающий внутри всяческую неделикатность, неблагопристойность, все проявления характера. кити тщательно собирала крупицы сведений и убеждала Сесили делать то же самое. Сестра имела привычку отвлекаться на посторонние мысли, как только происходящее переставало ее интересовать. К моменту, когда привезли первую партию готовых платьев, головы девушек уже кружились от полученных знаний. «Слава Богу!» – провозгласила тетя Дороти, принимая доставленные наряды. «По крайней мере, теперь вы можете не краснея выйти из дому». Китти и Сесили отнесли коробки наверх в спальню, где распаковали их не без изумления. Мода, как они обнаружили, менялась в Лондоне значительно быстрее, чем в Биддингтоне. Восхитительные новые туалеты имели лишь отдаленное сходство с привычной одеждой сестер. Прелестные голубые и желтые утренние платья, муслиновые накидки, теплые плащи, короткие атласные жакеты-спенсеры и самое умопомрачительное – два вечерних платья, изящнее которых Китти ничего в жизни не видывала. В них сестры и облачились, осторожно помогая друг другу. Они уложили волосы, как показала им тетя Дороти, старательно украсили прически живыми цветами и, закончив, не узнали самих себя. Их отражение в высоком зеркале ошеломили Кити. Она привыкла к тому, что Сесили всегда выглядела так, словно только что пробудилась от глубокого сна. Но в этом белом платье из блистающей невесомой ткани Сестра походила на ангела. Казалось, еще мгновение, и растает в воздухе. Светлые локоны, обрамлявшие лицо, нежно смягчали ее черты. Платье Китти тоже было белым, обычный цвет для юных дебютанток. Оно составляло резкий контраст с ее темными волосами, от природы прямыми, но теперь завитыми в локоны, и подчеркивало выразительно изогнутые брови над сияющими глазами. «Эти девушки в зеркале производят сильное впечатление», — подумала Китти. «Они выглядели так, словно здесь, в Лондоне, им самое место». «Очаровательно!» — восхищенно хлопнула в ладоши тетя Дороти. «Думаю, вы готовы. Приступим сегодня вечером». С наступлением сумерек они прибыли в Королевский театр Ковентгарден. Освещённое пламенем свечей здания с высокими сводчатыми потолками — и богато украшенными интерьерами выглядело поистине прекрасно. Театр не был переполнен, как в разгар сезона, однако повсюду раздавался гол оживленных голосов. «Посмотрите на всех этих людей, мои дорогие», — одобрительно заметила тетя Дороти. «Вы чувствуете разлитые в воздухе возможности?» «Печать бессилья и тоски», — мрачно продекламировала Сесили, — И Китти узнала голос, которым та обычно цитировала строчки из своих любимых книг. Тетя Дороти смерила ее подозрительным взглядом. По дороге в огромное фойе она прошипела Китти на ухо, чтобы Сесили не услышала. «Она что, дурочка?» «Интеллектуалка», — тихо объяснила Китти. «Этого я и боялась», — вздохнула тетя Дороти. Они медленно двинулись в зрительный зал. Тетя Дороти сосредоточенно поглядывала по сторонам, и приветствовала знакомых в толпе. «Нам очень повезло», — прошептала она, «я не ожидала, что здесь будет так много подходящих холостяков, ведь сезон еще как следует не начался». Китти кивнула, усаживаясь в кресло, но отвлеклась. Ее взгляд упал на самое величавое из всех когда-либо виденных ею семейств, и эти люди мгновенно и полностью завладели ее вниманием. Сидевшие высоко над залом в собственной ложе три незнакомца, даже на неискушенный взгляд кити выделялись из толпы. Прекрасные и безупречно одетые молодой джентльмен, юная леди и привлекательная фронтоватая женщина очевидно составляли одну семью. Все время, пока кити наблюдала за ними, они улыбались друг другу и смеялись, не заботясь ни о чем, кроме собственного удовольствия. Тетя Дороти проследила за ее взглядом и неодобрительно щелкнула языком. «Нет никакого смысла на них заглядываться. Конечно, моя дорогая, меня восхищает твое честолюбие, но советую не забывать о нашем положении в обществе». И Карр внесла свою лепту Сесили, то ли соглашаясь с наставницей, то ли просто желая придать разговору интеллектуальную окраску. Это осталось непроясненным. «Кто они?» спросила кити все еще, глядя вверх. Недовольство тети Дороти сдалось перед искушением посплетничать. делейси сказала она, наклоняясь ближе, «вдовствующая графиня леди Рэдклифф и двое ее младших детей, мистер Арчибальд де Лейси и леди Амелия де Лейси, богатые как короли. Конечно, львиную долю получил старший сын, граф Рэдклифф, но и каждому из младших достанется недурное состояние», не меньше восьми тысяч в год по моим прикидкам ожидается что все они составят блестящие партии она откинулась на спинку кресла представление началось но кити не могла отвести глаз от делэйси каково это с самого рождения знать что тебя ждет надежно обеспеченное и счастливое будущее сидя в собственной ложе возвышаться над остальным обществом следовало признать там на высоте Они выглядели так, словно это для них и предназначено. Существовал ли какой-то другой мир, в котором и Китти нашлось бы местечко рядом с ними? Ее отец был рожден джентльменом и даже нить бы вращался в тех же кругах, что и они, не придавая значения своему везению, если бы события повернулись иначе. Китти ощутила укол бессмысленной зависти по отношению к той несуществующей Кэтрин Телботт, которая могла бы занять положение на одном уровне с золотой семьей де Лейси. И только когда тетя Дороти толкнула ее локтем, Кити наконец, отвернулась. В антракте у Кити и Сесили не нашлось и минутки свободной. Тётя Дороти представляла их своим знакомым, богатым купцам, их сыновьям, женам и матерям, чиновникам, офицерам в щегольских мундирах и держащим их под руку красиво одетым дамам. За всю жизнь кити не встречала столько новых людей, сколько за один этот вечер, и помимо воли испытала некоторое ошеломление, как в тот день, когда она, пятнадцатилетней девочкой, вошла в поместье Линфилдов на первое свое суаре, ужасно боясь совершить какую-нибудь ошибку. Она вспомнила, как мать шептала ей на ухо слова поддержки, вспомнила щекочущий нос благоухания маминой розовой воды. «Смотри и слушай, моя дорогая». говорила мама, «наблюдай и повторяй за ними, это не так уж сложно». Китти сделала такой глубокий вдох, что в своих фантазиях почти ощутила аромат розовой воды, собралась с духом и приложила все силы, чтобы произвести впечатление. Как шляпник придает форму шляпе, дабы та соответствовала моде, так Китти придавала форму самой себе, чтобы соответствовать запросам собеседников. С готовностью смеялась над шутками мужчин, почитавших себя великими остроумцами, восторгалась тщеславными, а скромником улыбалась и была с ними более словоохотлива. Домой они возвращались в приподнятом настроении. «Мистер Мелбери получает тысячу в год», рассказывала тетя Дороти по дороге. «Мистер Уилкакс похоже, весьма заинтересовался Сесили и...» «Мы договорились, что Сесили здесь не для того, чтобы сделать партию», перебила ее Китти и сидящая рядом сестра расслабилась. «Конечно-конечно», — снисходительно отмахнулась тетя Дороти. «Понять, как к вам отнесся мистер Пирс, было немного сложнее, но после смерти отца он получил прекрасное состояние, сделанное на морских перевозках. Что до мистера Кливера? Есть ли среди ваших знакомых мужчин такие, кто имеет больше двух тысяч в год?» Снова перебила ее кити «Больше двух тысяч в год?» — переспросила тетушка. «Ради всего святого, дитя мое, каковы твои ожидания?» «Состояние мистера Линфилда четыре тысячи в год», — нахмурившись, ответила Китти. «Четыре?» — удивилась тетушка. «Боже правый! Да этот сквайр настоящий богач! Но, мои дорогие, повторения подобного чуда вам ожидать не следует. Очень трудно нажить такое состояние, не владея землями, а в моих кругах излишка землевладельцев не наблюдается». Китти обдумала неприятную новость. «Мистер Линфилд был богат». Настолько, что без особых затруднений мог бы оплатить немалые долги семейства тэлбот но кити предполагала, что найдет в Лондоне множество мужчин с таким же доходом. «Мне не следует ожидать, что я встречу здесь кого-то с равноценным состоянием», уточнила она с замиранием сердца. «Среди моих знакомых нет», рассмеялась тетя Дороти. кити вдруг стало жарко. «Кажется, она порядком сглупила». Ей не терпелось поскорее вернуться на Уэмпл-стрит, взять перо и бумагу и спокойно все посчитать. Устроит ли ее две тысячи в год, если требуется обеспечить сестрам не только безбедную жизнь, но со временем и приданное? Достаточно ли этого? «Сколько вы должны?» — проницательно осведомилась тетя Дороти. кити назвала сумму. Сесили, оказывается, она прислушивалась, ахнула, а тетя Дороти позволила себе совсем неблаговоспитанно присвистнуть. «Боже мой», — сказала она, округлив глаза, — «значит, остается только мистер Пирс». «Да», — согласилась Китти, хотя и с некоторым сомнением. «Конечно, две тысячи лучше, чем ничего, но ведь предстояло не только отдать долги. Достаточно ли двух тысяч в год на то, чтобы выплатить далеко не ничтожную сумму, сохранить Нетли, а после обеспечить будущее младших сестер?» что если кому-то из девочек понадобится приданное, чтобы выйти замуж за джентльмена, что если приданное понадобится им всем, что если, наоборот, избранник одной из них окажется беден, или взять, например, Сесили, которой для счастья необходим не муж, а множество дорогих книг. Кити предполагала, что мистер Линфилд оплатит все эти расходы, но даже добрейший из мужей не сможет пообещать ей то же самое, имея возможность тратить лишь тысячу в год». «А в таких местах, как Олмакс, там богатых джентльменов можно встретить чаще?» — спросила она задумчиво. «Бальные залы Олмакс? кити ты хочешь сорвать звезду с неба?» — негодующе откликнулась тетя Дороти. «Существует громадная разница между приличным обществом и высшим светом, миром лордов и леди, земельных владений и огромных денег, и открыть вам доступ в него я не могу». «Нужно родиться в этом мире, нет другого способа раздобыть приглашение. Оставь опасные идеи, сосредоточься на подобных мистеру Пирсу и почитай за счастье, если заполучишь такого мужа». По возвращении на Уимпл-стрит кити поднялась в спальню, не сказав больше ни слова. Пребывая в меланхолии, она снова и снова обдумывала слова тети Дороти, пока готовилась ко сну, И не оставило размышлений, когда Сесили задула свечу и улеглась рядом в кровать. Сестра мгновенно заснула, и кити слушала в темноте ее дыхание, завидуя той легкости, с которой Сесили смогла отбросить тревоги нынешнего дня. Две тысячи не положили бы конец нужде, но, по крайней мере, могли бы помочь. В сущности, мама довольствовалась куда меньшей суммой в год. Две тысячи значительно больше тех отступных – которые мистер и миссис Телбот получили в обмен на их отъезд из Лондона много лет назад. Разумеется, этих денег не хватало, особенно потому, что папа так и не сумел приспособить образ жизни обеспеченного одинокого джентльмена к положению отца пятерых детей, который располагает стремительно уменьшающимся годовым доходом в 500 фунтов. Кити не увлекалась азартными играми и столетним портвейном, однако она должна была обеспечить будущее сестер, И в отличие от мамы и папы, ей была недоступна роскошь замужества по любви, помогающая унять разлад в душе, когда пенни начинают иссекать. В сотый, тысячный, миллионный раз Кити пожалела, что не может обсудить свои заботы с матерью. К счастью, теперь у них есть тетя Дороти, искусный проводник по Лондону, но это не одно и то же. Кити отчаянно хотелось поговорить с кем-то, кто близко ее знал, кто любил ее сестер так же сильно, как она сама, кого точно так же, как ее, терзали видения Джейн, биатрис Гарриет и Сесили, оставшихся в одиночестве, заброшенных в самые темные и недобрые уголки страны, с кем-то, кто разделил бы ее готовность пойти на что угодно в погоне за счастьем сестер. Понять ее могла только мама. Китти была уверена, мама знала бы, как поступить, ее не остановили бы такие глупые ограничения, как общественная иерархия и титулы. конце концов именно она, а не тетя Дороти, дерзнула полюбить джентльмена, занимавшего гораздо более высокое положение. Китти повернулась набок, пытаясь обуздать бунтарские мысли. Бесполезно размышлять о том, что она не в силах изменить. Мама ушла, и нести эту ношу у Китти предстоит в одиночку. Тетя Дороти, ее единственная советчица, но она рассмеялась в ответ на вопрос о более богатых мужчинах, чем мистер Пирс. Рассмеялась безлобно и, Искренне сочтя идею комичной, и, возможно, Китти следует к этому прислушаться. В ту ночь засыпала она тяжело, пока за господство над ее разумом боролись утомление и тревога. Но даже окончательно погружаясь в сон, Китти не перестала удивляться. Что неправильного в ее желании найти претендента побогаче, чем мистер Пирс, если уж она вынуждена продать себя ради семьи?